Людовик VII избирает ее, с одной стороны, потому что ее название, произносившееся тогда «Леи», имеет некоторое сходство с его именем – Луи, а с другой – потому что хотел отблагодарить ее за помощь, оказанную королю Хлодвигу в борьбе с врагами христианства. Он ведь тоже идет на борьбу с неверными. Кроме того, эти лилии должны были напоминать его воинам геройский подвиг Хлодвига, который изгнал из их отечества римлян и был основателем французской монархии. Таким образом, здесь в первый раз появляется то белое знамя с тремя золотыми лилиями, которое становится впоследствии эмблемой королевской власти и преданности папскому престолу. Лилии встречается также в гербе Людовика IX святого, но только вместе с Маргариткой, которую он присоединил в память о его любимой жене Маргарите. Три лилии красовались также и на его знаменах во время предпринятых им крестовых походов. Они обозначали сострадание, правосудие и милосердие. Три добродетели, которыми отличалось все царствование этого короля. Форму лилии придавали также, как мы уже говорили, к концу скипетра. И сама Франция называлась царством лилий, а французский король – королем лилий. Про лилии говорили. «Лилии не придут», указывая тем, что на французском престоле не может быть женщиной. А выражение «этр асси означало «занимать высокую должность», так как цветами лилии были украшены не только все стены судилищ, но даже все сиденья стульев. Наследовавший Людовику IX Филипп III Смелый был первым из французских королей, личная печать которого состояла просто из трех лилий. А при Карле VII, жившем в 1422-1461 годах, то есть почти 200 лет спустя после Филиппа III Смелого, печать эта становится уже государственным гербом. Этот же король, желая почтить память Жанна Д'Арк, не находит ничего более высокого и благородного, как возвести ее род в дворянское достоинство под фамилией Дюли Лилиевых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 Немалую роль играла лилия и в изображении орденских знаков. Людовик XVIII, возвратясь на престол после стодневного царствования Наполеона I, учредил орден белой лилии, состоявшей из серебряной лилии, подвешенной на белой шелковой ленте. Орден был роздан им в таком количестве, что сделался как бы эмблемой партии бурбонов в противоположность приверженцам Наполеона, эмблемой которых, как мы говорили выше, служила фиалка. Заметим, кстати, что в 1793 году республиканские власти всячески старались унизить эту эмблему королевской власти и даже приказали клеймить изображением лилии каторжников. На военных же знаменах знак лилии был заменен орлом с распростертыми крыльями, а в 1830-1848 годах гальским петухом. В те времена знаменитый тюлерийский сад в Париже был всегда полон чудными белыми лилиями. Но в один прекрасный день они вдруг все исчезли. Говорят, что это произошло по приказанию короля Луи Филиппа, который велел их срезать. Насколько это верно, неизвестно, но с 1830 года лилии в этом саду более не цвели. Другой орденский знак с изображением лилии был учрежден еще в 1048 году наварским королем Дон Гарсии IV.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 под которым часто подразумевались лилии, красовавшиеся на гербе Флоренции. Первые флорины появились во Франции в царствовании Людовика IX,